Глава третья На сборы я потратила почти весь день. Имея кое-какой опыт прогулок по пересеченной местности, да-да, мы с ребятами пару раз в универе в горы ездили, так что со спальным мешком и сомнительными прелестями походов я была знакома. Так вот, я припомнила старые навыки и теперь скурпулезно собирала старенький бабкин мешок, стремясь уложить туда как можно больше нужного и до отказа жизненно важного. Благодаря немыслимой щедрости хозяйки я обзавелась чистыми коричневыми штанами на тонких завязочках, двумя рубахами из низкокачественного хлопка или льна, не поняла точно, грубыми ботинками на ужасающе жесткой подошве, приличным по размерам мешком, одним крохотным мешочком с кремним и огнивом, плюс еще более крохотным кулечком с деньгами, выглядящими как набор монеток для поклонников нумизматики. Со штанами я особых проблем не видела. Накинул сверху плащ, скрыл от любопытных это убожество с заплатами на коленках, и ладно, с рубахами тоже порядок. Несмотря на глубокий вырез на груди, широкие рукава, видимо, мужская была рубаха, отсутствие пуговиц и карманов, вообще тут у них карманы явно не приняты. Но я не погнушалась собственноручно нашить один на внутреннюю сторону каждой рубахи, такой же старой и непритязательной кожаной жилетки, и даже на штаны. Куртку и плащ пока трогать не стала. Кто знает, какие тут порядки. Может, не положено по статусу? Зато с ботинками здорово намучилась, пока научилась правильно наматывать портянки. А что, думаете, так просто освоить эту науку за каких-то пару часов? Ага. А вы сами пробовали? После того, как всю сознательную жизнь проходили в хороших носках? Вот то-то. Ребята еще ладно, им это в армии преподают. Такой же, как мне... Эх, как только разберусь с Саром, тут же найду портного и закажу сто... Нет, сразу двести пар носков, чтобы никаких тряпок, сбитых ног и никаких каблуков, от которых на второй минуте начинает жутко ломить укушенную пятку. «Ничего, привыкнешь», — успокаивала меня тетушка Айна. «Немного помучаешься, да и привыкнешь». «Черт!» «Ну что я ей отвечу?» «Вот именно. Только спасибо, не босиком же по тракту топать». Но с одеждой еще ничего, я по жизни всякое носила и от старых вещей в обморок падать не собиралась. Тем более, что в джинсах мне появляться тут действительно не стоило. Оставить я их, конечно, у бабули не оставлю, но запрячу пока подальше. Может, где пригодятся? Плохо другое. Молний, пуговиц, заклепок и других современных способов облегчения жизни простого человека в Валионе еще не знали». Соответственно, держалась одежда лишь на честном слове и самых обычных завязках. «Хорошо, хоть бабуля согласилась возиться со мной, как с малым детем. А то ж наткнусь на кого понаблюдательнее, да и засыплюсь, как леса в барсучей норе». Девицам тут, оказывается, в одиночку бродить нельзя. Девицам с ведьмиными котами тем более. Тем более в Валеоне, как выяснилось, к ведьмам относились с предубеждением. Считали, что их сила идет от Айда, бога тьмы потому-то она нечистая, злая, проклятая, ну и далее по тексту. А поскольку официальной религии здесь была истовая вера в Аллара светоносного, и храмы, соответственно, выстраивались только ему, то всем остальным божествам предписывалось молчать в тряпочку, а последователи неуклонно беречь от жрецов Аллара, дабы не уничтожили. «В вольных землях посвободнее», – неохотно призналась Айна, когда я спросила, почему так. «Хотя и не везде так». К примеру, в Суорде жить можно, в Цивине Таране тоже, там Эрхасы помягче, а вот в Дагоне тебе придется быть осторожнее. Эрхас Дагон — человек жесткий, взгляды короля полностью разделяет и поддерживает. Для жрецов Алара чуть ли не самый верный сторонник, да такой, что в своем Эрхе ни одной ведьме не дает прижиться. «Эрх — это что?» — не применула полюбопытствовать я. Надел, разрешенный к владению королем. Почти свободная земля, где есть лишь один властитель Эрхас. А сам король не удел? На бумаге, да, кивнула ведьма. Но на самом деле выходит, что именно король те земли дарует своим ближайшим сторонникам. Молодец, не удержалась я от ехидной улыбки. Чего бы ему их не дарить, если человек верный и предавать пока не собирается. «Законы-то, небось, там и тут одинаковые?» «Конечно», — улыбнулась и тетушка Айна. «Эрхасы для того и создавались, чтобы дать возможность простым людям получить титул и землю, которую другими способами не получишь. Это еще дед нынешнего короля придумал. Но придумал хорошо». И систему наказаний прописал до мелочей, чтобы живущие там свободные не думали, что Эрхас может кого-то обидеть и не получить заслуженного возмездия в Королевском суде. С другой стороны, Эрхас и люди военные все когда-то служили в королевской вольнице. Так что, оказавшись на границе Валеона, они ее еще истерегут, прочесывают в поисках тварей, следят за порядком. А поскольку титул не наследуется, то я негромко рассмеялась. Действительно, отлично придумано. Вся вольница у короля в крепком кулаке. Вздумают восставать, он их тут же урежет по землям. А где нет земли, нет и доходов, а когда нет доходов, то и бунтовать не на что. А если король не дурак, и кое-какие свободы им оставит, они за него горой будут еще много поколений вперед. До тех пор, пока он их не обманет или пока Валион не сотрут с лица земли. «Видимость свободы порой гораздо нужнее самой свободы», — тонко улыбнулась тетушка Айна. «А вольные земли для короля — это и защита границы, доходы, и место, где можно спокойно вырастить целую армию, не опасаясь бунта. Крестьяне-то там в основном тоже из бывших солдат. Каждому жалование положено до самой смерти, так что умирать на полях их никто не заставляет. Хотят сеять — пускай». Не хотят, то вон, скот всегда в цене. Если это не устраивает, иди в кузницу работай. или лямку военную тянуть, желая, что дружины у ирхасов завсегда нуждаются в хороших воинах. Да и королевский суд в каждом эрхе присутствует, и на том суде никому спуску не дают. Ни ирхасам, ни крестьянам, ни солдатам, ни даже жрецам. Король, хоть и не терпит ведьм, за порядком следит. И пока не случалось такого, чтобы судьи оправдывали виновного. Это же нам и королю выгодно. Особенно ведьмам, потому что в самом Валионе нас бы даже слушать не стали, а здесь пока еще жить можно. Ничего у вас, король, задумчиво протянула я. Одним ударом сразу двух, нет, трех зайцев убил. И ведьма со своей территории убрала, и сторонникам за верность награду отмерила, и границы закрыла чужаков. Это он сам придумал или снова дедушка постарался? — Всего понемногу. — Ты огниво-то берешь? — Беру, — опомнилась я, тут же порылась в карманах джинс, выуживая оттуда зажигалку. — Все беру, особенно вот эту штуку. Небольшая пластиковая коробочка с еще не изобретенной здесь горючей смесью была, пожалуй, единственным, что у меня осталось от прошлой жизни. Не считая горсти бесполезной мелочи, потертых джинс, парочки драгоценностей и невесть, как затерявшегося в карманах древнего карандаша. Правда, выкинуть его я не решилась. Выдвижной стержень в серебристой оболочке из покрытого изящной гравировкой металла мог еще пригодиться, так что я лишь убрала его подальше и тяжко вздохнула. «Вот и вся моя память о доме». Тетушка подозрительно покосилась на матово-черную зажигалку с замысловатым кельтским рисунком, но смолчала. А потом взялась за рисование. «Вот, смотри. Это наш Валион». Она расчертила на земле границы королевства. «Здесь север, тут юг, где тебе пока делать нечего. Да на землю смотри, не на меня». Я не стала выспрашивать, почему нельзя на юг, но на всякий случай зарубку в памяти оставила. «Фарлеон там», — со вздухом пояснила ведьма, видимое недоверие. «Но тебе там делать нечего. Сплошной заслон из тварей, прислужников Неверона. Смотри сюда, любопытная, вот здесь и здесь». Справа от Валиона появились три небольших кружка. Расположены Тар, Бион и Хиор. Королевства небольшие, торговые и для тебя неважные. Говорю лишь потому, что все равно спросишь. Южнее от них, как я сказал, и ближе к западу лежит Форлеон. Большая долина, со всех сторон окруженная горами и лет двести уже слывущая прямой вотчиной Неверона. Неверон будет дальше, не спеши. Так вот, Форлеон тоже относится к Валиону. Однако из-за обилия твари он уже вроде как самостоятельное государство. Долина воинов, так ее еще называют. Теперь смотри сюда. Вот это — вольные земли. А вот это — владение Эрхаса Суорда, откуда ты отправишься. Через полчаса я уже неплохо представляла, куда меня занесло и куда надо идти, чтобы добраться до Иаров. Еще через час путанных объяснений стало понятным устройство здешней системы самоуправления. Еще какое-то время мне понадобилось, чтобы все это осмыслить, потому что тетушка Ина была рассказчиком, хоть и неплохим, но довольно-таки непоследовательным. А когда все более или менее уложилось, у меня получилось примерно вот что: мир этот, как выяснилось, назывался Во Аллар, что в переводе с местного тарабарского языка означало что-то вроде «созданный Алларом» правда жители Невероны, единственного места, где уже много веков поклонялись сайду повелителю тьмы, упорно звали его Воайт. И думаю, уже ясно почему. Со слов айны на Аллари царствовала знакомая всем идея дуализма. Два верховных бога, отвечающих за свет и тьму, два вида храмов, управляемых, разумеется, жрецами Два вида власти, прочно удерживаемых друг с помощью друга, и еще более знакомая система – грозный монарх, царь-король-князь-самодержец, плюс матушка-церковь, которая цепко держала руль, не позволяя к нему даже дотрагиваться. Причем система не менялась уже много веков, однако функционировала на удивление эффективно. Правда, насчет богов я не совсем поняла, потому что ведьма говорила, что богов здесь не два – Три, но информации без этого было слишком много, так что я не стала уточнять. Самым крупным территориальным образованием на ближайшие пару месяцев пути был, конечно же, Валеон. По названию атрибутом обычное королевство, на деле же полноценная империя, возведенная на базе сомнительной идеи обожествления Лучезарного. Он же Аллар, он же Светоносный. плод чистоты и святости, разумеется. Официальная религия одна единственная, хотя в провинциях, ах нет, простите, верхах, допускались и иные движения, которые не шли в разрез с мнением Матушки Церкви. Сирич с Орденом Святоносного, где, как и везде, были свой первосвященник, его помазанники, потом более низкие ранги, вплоть до простых жрецов. Но был еще и Орден Карающий Длани, который служил в чем-то вроде средневековой инквизиции, с той лишь разницей, что до костров дело не доводило, занимался в основном порождениями Айда – Тварями, которых по непонятным мне причинам было в округе просто немеренно. С ними, естественно, активно боролись, их упорно уничтожали, однако тварей почему-то меньше не становилось, и тетушка Айна не могла объяснить, почему это так. «Ай, только и сказала она грустно. «Неверон дает ему много порабощенных тьмой душ. Все, на что хватает жрецов Алары, это сдерживать их по мере сил и возможностей». «Думаешь, вольница была создана просто так? Нет, милая, там тоже идет война. Но даже Рейзеры и Форлеона не в силах ее выиграть». Я хмурилась, но в данный вопрос решила не углубляться. Сейчас было не время. Дела бы попроще решить, а с другими проблемами буду разбираться по ходу их поступления, иначе точно с ума сойду». Тем более старушка утверждала, что в Валионе твари почти не встречались, так что шансов нарваться на этих непонятных зверей, или, правильнее сказать, нежить, было немного. Далее. Со слов Айны выходило, что выбросило меня на западе Валиона на территорию Суорда, Эрхас которого был вполне лоялен по отношению к мелким Шейре и связанным с ними ведьмам. Ведьмами, к слову, женщин называли, потому что они действительно получали способности, заключив шире своего рода договор. Подробности, разумеется, Айна не сообщила, но, думаю, что здесь не знали о кровавых подписях и продаже души в обмен на могущество. Правда, старушка на мое робкое предположение только посмеялась, однако столь натянута и напряженно, что я не рискнула развивать эту тему. Итак, Суорт располагался сравнительно недалеко от нужных мне эаров. Но чтобы туда добраться, следовало пересечь почти по прямой еще два эрха, в том числе Дагон, владетель которого сильно не любил всякую нечисть. Из этого следовал вывод, что светиться нам с котом перед населением Дагона было нельзя. А в свете того, что мне рассказали о местных обычаях и роли женщин в семейном укладе, получалось, что мне вообще следовало родиться мужиком. Потому что одну, да в сопровождении шейри да на заброшенном тракте... Короче, меня или сожрут, или пристрелят от греха подальше, или же примут за гулящую девку со всеми вытекающими последствиями. Слово верная жена здесь представлялась тихим ручным зверьком, который не решался в доме даже голос подать. А если и решался, то лишь в момент родов, или же когда возникал спор с соседкой о судьбе забредшей во двор курицы. Тогда как муж для нее был и царь, и хозяин, и бог, конечно, знать и позволялось несколько больше, чем простолюдинам. Знатные дамы могли появиться на улице в сопровождении не мужа или брата, а телохранителей, но поскольку на знатную даму я не тянула, то и выход у меня был лишь один. «Прятаться тебе придется, милая», — с виноватым вздохом завершила мое рассуждение ведьма. «И Шерри прятать от чужих глаз. равен час увидят, потом и не докажешь ничего. А уж если вдруг догону на глаза попадешься». «Да и Аров, полагаю, точно не доберусь», — мрачно озвучила я свои невеселые мысли. «В общем, по заброшенному тракту пойду. Народу там немного, Барсик предупредит о появлении гостей. Под твари, если наткнусь полезу на дерево, а если нарвусь на кого живого, то натяну шапку поглубже и буду изображать юного дурачка, ушедшего из дома в поисках лучшей доли». «Ну, примерно так», — вынужденно согласилась знахарка. Барсик на мгновение сунув нос в дверь, недовольно мяукнул и снова исчез, одарив меня презрительным взглядом. «Ну не паршивица? «И как я с ним пойду?» Грустно спросила я в потолок. «Он будет слушаться», — снова заверила меня тетушка Айна. «Только привыкнет немного и будет. Шерри все такие, но на пакости тебе он не сможет. Нет у него такой силы, чтобы хозяйке вред принести». Я вздохнула. «И то хлеб». А потом попросила ее еще раз объяснить мне про деньги. Выходила я из землянки ранним утром следующего дня. Полностью собранная, экипированная по последнему слову средневековой моды и заметно нервничающая. На пороге еще раз проверила свеженашитые карманы, похлопала по груди, убедившись, что заветный мешочек со скудными айниными сбережениями на месте – кинула быстрый взгляд на приютившееся на полке кривоватое зеркало и вздохнула. В жизни не выглядело ужаснее. У меня довольно неплохая фигура, хоть, конечно, до модельной ей далеко. Ну, чуть узковатый таз, чуть крутоватые бедра, чуть тяжеловатая из-за этого поступи и давно нетренированная задняя филейная часть. Зато силикона я никогда не носила, а по поводу верхнего, второго с плюсом размера, не комплексовала. И химию на голове не уважала, потому что мои волосы и без того немного велись. По-настоящему раздражая только в дождливые дни, когда пытались свернуться в мелкие бараньи колечки. Кстати, волосы у меня русые, не длинные, не люблю возиться с прической. А от отца досталась несколько мальчишеская фигурка, чуть вздернутый на кончике носа и совершенно обычные светло-серые глаза. Но не скажу, что писанная красавица, но и на отсутствие мужского внимания пожаловаться не могу. Другое дело, что однажды оно, это внимание, мне вышло боком, и с тех пор я настороженно отношусь даже к тщательно завуалированным ухаживаниям. При виде меня вышедшая из землянки ведьма вдруг покачала головой. Не наша ты. Трудно будет затеряться. Почему? — озадачилась я, пытаясь оглядеть себя со спины. Да, плач сидит криво, куртка великовата, да и рубаха явно с чужого плеча но ну, не свою же надевать, когда придется по лесу топать две недели. Пусть лучше в мешке лежит, чем я потом умучаюсь ее отстирывать. И чего старушка так неодобрительно смотрит? «Высокая ты. Спину ровно держишь», — наконец изволила пояснить она. «И голову задираешь. Только и ртасы могут позволить себе так ходить, почти прямо, не глядя под ноги». Я потупилась. «Старушка права». При моих метрах 70 с кепкой она была почти на голову ниже меня. Если уж тут все люди такие, то я, куда бы ни отправилась, действительно буду выделяться. Да и насчет остального, правда. Мама учила меня не вешать нос и нести себя по жизни как королева, а тут, оказывается, гордая женщина – это порок, а женщина независимая – нонсенс. Дом, семья, дети – вот и вся женская доля в вуаларе. Грустно, да? «Ни про феминизм, ни про эмансипацию, ни про равноправие полов здесь никто и слыхом не слыхивал. И как тут выжить? Как извернуться, чтобы ничего не испортить? И как пересечь треть страны, никому не попавшись на глаза?» «Гордая ты!» — окончательно расстроила меня бабушка, по-прежнему пристально изучая, как какую-то диковинку. «И по жизни идешь, будто преград не ведаешь и точно знаешь, что обязательно победишь». «Я так привыкла», — вздохнула я виновата. «Да уж вижу. Но это, в общем-то, и неплохо. Только учти, пока уму-разуму не наберешься, внимания к себе не привлекай. Иди полями. Попутчиков избегай. Лучше издалека подмечай, кто где едет, и в сторону сразу уходи. В разговоры не вступай, даже если предложат. На встречных прямо не гляди, запомни». «Лучше мухой над лугом пролететь, не встревожив чуткий сон охотника, чем промчаться мимо него гордым оленем и получить стрелу в бок. А наши девки так, как ты, не ходят. Первыми разговоры не начинают, не положено, и не смотрят в упорно встречных. Больше прыснут по сторонам, потом мочи до полу опустят. А коли муже, то и того меньше. Муж, если заметит, то и по хребти не может вытянуть». Так что не вздумай норов показывать, поняла? Тогда мне лучше вообще одной топать. Насупилась я, сердито сверкнув глазами. И лягушками по пути питаться, чтобы с голоду не помереть. «Не сможешь», — сурово припечатала меня ведьма. Не лесной ты человек, не приучена. Вот же засада. Но и это сущая правда. Не приучена я к лесу. Так...» Краешком когда-то коснулась вольной жизни. Консервами да кашами в котелке попиталась, но не больше. А на самом деле сомневаюсь, что долго протяну без хлеба и соли. Или без хорошо прожаренного мяса. Но в деревне пока нельзя. Плюс кота не знаю, куда деть. Вдруг подставится. Или меня под эшафот подведет. Одно хорошо. Еды Айна мне в достатке дала. Даже не знаю, себе оставила ли. Правда, едва я заикнулась спросить, милая старушка так свирепо зыркнула, что я от неожиданности чуть язык не прикусила. «Вот тебе и бабушка, божий одуванчик». Вот тогда-то я и поверила, что она ведьмой по делу зовется. В ее глазах такая сила вдруг мелькнула, что даже мне, выращенной на хитроумных страшилках и телевизионных ужастиках, стало не по себе. Больше я ни о чем не спрашивала и молча брала все, что давали. Поэтому стояла сейчас, слегка пошатываясь под непривычной тяжестью немаленького мешка и с тоском думала о том, что запас продуктов придется беречь до последнего. «Где я потом еще достану? В трактирах много не купишь, разоришься. Денег почти нет, а идти-то далеко. Разве что охотой как-то промышлять». Я машинально потрогала свое единственное оружие. Старый бабкин нож, которым она еще вчера резала подсохший недельной давности хлеб из какого-то местного злака. Нож короткий, с мою ладошку, заточен лишь с одной стороны и прилично туповат. Ну, ничего лучше у Айны не было. А мне сейчас и такой нож поистине царский подарок. Не говоря уж о том, что запасов соли она мне отсыпала столько, что на месяц хватит. Ладно, пора, что ли? Я тяжело вздохнула, еще раз покосилась в старое зеркало, мысленно попрощавшись со своим отражением. Подумала о том, не забыла ли пихнуть в мешок костяной гребень и с сожалением отвернулась. Вот и собралась я, черт знает куда. Вот и начала свой путь в совершенно неизвестном мире, как какой-нибудь геймер в онлайновой игрушке, где все, как известно, начинают с такого вот первого и самого простого квеста. Странно. Я вдруг задумалась, но ведь это же и есть игра. Со своими правилами, тщательно продуманным миром, со своими персонажами, оружием, государствами, горами, землями и озерами, а я в ней просто-напросто игрок. Самый обычный, экипированный по минимуму, но готовый идти дальше. Игрок, перед которым открыты все дороги. У меня, как у всякого игрока, есть первое персональное задание — добраться до ИАРов и снять их дурацкий браслет. Есть подобие карты в голове, по которой будет не так уж и сложно отыскать нужный адрес. Есть проводник, с которым, как мне кажется, проблем потом не оберешься. И куча решимости пройти этот квест до конца. Да что я, игрушек в своей жизни не видела. Ведьмаком или эльфом по чужим лесам не бегала. Я палы да я у себя в гильдии когда-то на первых ролях была, чуть ли не на гильд мастера баллотироваться собиралась. Танком кидалась на всяких там дьяблов, фея летала, грифонов оседловала, с драконами беседовала, а тут всего-то. Ну и что, что игра стала реальностью? Если я буду думать о ней как о настоящей, то могу и правда свихнуться, а так, регулярно напоминая самой себе, что все понарошку, я постепенно привыкну, обживусь и уже тогда не буду чувствовать себя здесь чужой». Поймав носом игривый солнечный лучик, я впервые за двое суток позволила себе улыбнуться. Так что вперед и с песней. Ничего другого не остается, но зато если выберусь, я отыщу тех, кто во всем этом виноват. Заслышав тихий смешок за спиной, я решительно тряхнула головой, едва не уронив с макушки неказистую шапку. Попрощалась с тетушкой Айной после чего подтянула врезающиеся в плечи лямки и, свистнув пропавшему в лесу коту, бодрым шагом двинулась прочь. Отступление второе. «Брат, это снова ты?» «Да, я хотел сказать, не спеши с началом игры. Я решил дать твоему игроку немного времени». «Игрок не мой». «Ты его ввел, значит, твой. Они всегда получаются твоими». А «Ты слишком сильно отдалился от дел, кроме того раза, когда...» «Хм, ладно. Пожалуй, соглашусь насчет игрока. Не завидуешь?» «Зависть — человеческое чувство, брат. Что же касается игрока, то пока у меня нет возможности им заниматься. Пусть сперва освоится и привыкнет к нашему миру. Так игра получится гораздо интереснее». «Сколько даешь времени?» Не больше полного солнечного оборота. Хотя мы, если помнишь, ждали и дольше. «Помню, брат. Тогда до встречи. До встречи, брат. Хотя мне почему-то кажется, что она состоится гораздо раньше, чем ты думаешь».